Глава 41. Разговор обо мне Я не удержалась, начала хихикать, когда мы оказались на месте. Глянь, все такие важные, на каблуках, с прическами, во фраках. Я толкнула Марка локтем. А мы с тобой в шапке, ушках и кедах, красотища. Не могу, Марик! Я с тобой так много смеюсь, что тоже скоро пресс появится. «Выделяемся», — усмехнулся он. «Не знаю, как там с привлечением внимания, но нам точно удалось». Все косились, кто-то с любопытством, другие с осуждением. Но мне было все равно. Когда мы шагаем с Марком, смеясь и прижимаясь друг к другу, все кажется по плечу. Странно». Едва все собрались, Арсений вышел вперед и заявил, что львица хочет поговорить с каждой девушкой. Приватно. Она сама будет вызывать ту, кого пожелает видеть. Первой пошла партнёрша Орла. Невысокая, миловидная брюнетка в строгом синем платье. Глядя, как она скрылась в покоях львицы, я удивленно глянула на Марка. «Ничего себе!» Вроде вам обещали. Хотя, думаю, это к лучшему. Я махнула рукой. Не будет тебе нервы трепать. Если что-то пойдет не так, кричи, ладно? Тихо сказал Марк. Я буду рядом. Следить, чтобы всякие алики не крутились. Услышу. Ты тоже. Вдруг тебя решат похитить. Я сжала его ладонь. Орлица вышла минут через десять, не расстроенная, но озадаченная. Она морщила лоб и что-то проговаривала в полуголоса. Что было? В отличие от остальных, просто повернувших в ее сторону головы, я не побоялась спросить. «Да ничего», — Та неопределенно повела плечом. «Мы просто говорили. Обо мне». «И всё?» «Да», — она кивнула. Но это странно. Следующей была девушка-бегемота, потом оленя, дальше Алина Белоклыкова. Каждая уходила, а по возвращении одно и то же. Разговор обо мне, только реакции разные. Кто-то приходил удивленный, кто-то равнодушный. Алина выскочила с красными щеками и мокрыми ресницами. «Ничего не понимаю», — поделилась я с Марком. А еще напрягает, что меня не вызывают. Вдруг обо мне вообще забыли? Может, попугать хотят? Так вроде ничего страшного не делают. Я посмотрела на подругу, которая стояла, обняв себя за плечи и отвернувшись от Алика. Тот выпытывал подробности. Алинка расстроена. Опять ужасы рассказывали. Не удивлюсь, но... Второй раз подряд? Не похоже на львиц. «Алина Ковалева, дом Волка», торжественно объявил Арсений, не дав мне ответить. «Ну, я пошла». Потерла ладони, как перед большим сбором урожая. «Не скучай без меня». «Буду», вздохнул он, приобнимая за плечи. «Удачи». «Уверен, тебе скажут, что ты для меня слишком хороша». «Очень смешно», — я сузила глаза. «Ты идеальный принц, забыл? Тогда я вернусь и напомню». Хотела на прощание поцеловать в щеку, но постеснялась и просто помахала рукой. Внутри шатра оказалось как в восточной сказке. Много золота, дорогущие ковры, подушки — на которых расположилась королева. На небольшом столике стояло блюдо с фруктами, кувшин и кальян. «Здравствуй, Алина!» – левица улыбнулась. «Рада познакомиться с тобой лично. Кстати, меня зовут Элеонора». «Классное имя!» – смущенно пробормотала я. «А у тебя классные ушки!» Королева неожиданно задорно улыбнулась и мне полегчало. «Присаживайся!» Она сделала приглашающий жест. Я села на одну из подушек, поджав ноги. «Перекусишь?» «Не, спасибо. Только когда выберусь из платья». Я мотнула головой, а потом пожаловалась на свою идиотскую затею с размером. И Леонора мягко посмеялась. «Тогда постараюсь не мучить тебя долго». Она поднесла трубку кальяна и, сделав вдох, Выпустила воздух кольцо дыма. «Алина, не буду темнить. Ваша пара – мои фавориты. Увы, от меня ничего не зависит, хоть и кажется иначе». «А от тебя?» – львица прищурилась. «Почти все. Но это почти имеет значение для Марка. Мунис – его мир и его жизнь. Расскажи о своих планах». «Что?» Я подняла брови. Это было неожиданно. Ну, так победить, чтоб Марк. Его мотивы я знаю. Этот мальчик рос у меня на глазах и был Дмитрию, моему младшему сыну, как брат. Элеанора качнула рукой и на ее пальце блеснуло кольцо с крупным рубином. Я говорю о тебе, дорогая. Что будешь делать? если он станет князем. Я пожала плечами. Как-то не задумывалась. Мы условились, что я помогу взойти на трон, а там... Наверное, обратно в Малинку. Говорить неприятно. Стало понятно, что расставаться с Марком я не хочу. Элеонора покачала головой, будто услышала неплохую шутку. «К чему я веду?» Она выровнялась. Хочу предостеречь тебя от жизни с Марком. Любовь и истинная пара это прекрасно. Но ты помни, что княгиня тем и сильна, что способна выстоять в одиночку. У нее есть собственные цели путь, который лежит близко с тропой князя, но не повторяет ее. Только в этом случае ты будешь сильной парой, княгиней а не просто самка для рождения детей. Поэтому она улыбнулась. «Даю совет. Дружеский и искренний. Я тоже была влюблённой девочкой из Яве, оказавшейся в мире атлетически сложенных красавцев и по женскому вниманию. Я желаю каждой добра и совет тебе, Линочка. Найди, в чем будешь развиваться». Подумай, что тебе нравится, и уделяй этому время, а еще не сомневайся, что достойно или недостойно чего-то лишь из-за происхождения. Мунис хорош тем, что прошлое никого не волнует. Я... мысли метались. Действительно говорим обо мне, но все очень странно. Спасибо, но я запуталась. Это нормально. Ответ не нужен прямо сейчас. Совет, не более. Элеонора развела руками. Можешь вообще проигнорировать его. Твое право. Волк обеспечит фундамент, но если ты ничего не будешь строить, тебе станет скучно. Да нет, с чего мне игнорировать? Мотнула я головой, поднимаясь. Но подумать придется. Элеонора улыбнулась, И я, еще раз поблагодарив, вышла из палатки. Марк стоял в шагах в пяти. Лицо встревожено, но его успокоило то, что я не плачу. «Ну как?» Ей понравились мои ушки, а еще дала совет, что делать после отбора. «У меня есть пара предложений, но я не хочу давить на тебя», — Марк улыбнулся. «Мы говорили о путешествиях». Вариантов полно. Нужно лишь решить. Или составить список, что сначала, что потом. Я убрала прядь волос за ухо. Или оно рассказала, что я должна уметь жить и решать проблему без тебя. Наверное, чтобы ты не чувствовала себя зависимой. Он опустил взгляд. Уже знаешь, как у нас относятся к девушкам. Львицам это не нравится. И сейчас... Когда у них есть право голоса, они им пользуются, пытаются что-то изменить. Говорит, что княгиня должна быть самостоятельной и иметь дело, которое нравится. Я неловко посмеялась. Честное слово, я сказала, что у нас с тобой договор только на соревнования, а потом я обратно в малинке, так что она сама додумала. Планы можно менять. «Если у тебя есть новые идеи, я за!» Ответить я не успела, над горой громко заиграла музыка.